Глава 41. Сунув ворованный хрустальный шар под мышку, я внимательно обследовала стену на предмет рычага. Так и есть. Один из кирпичей в кладке при нажатии приводил в действие скрытый стенах механизм. Интересно, а сами строители тоннелей могли в них ориентироваться или где-нибудь так и лежат скелеты, не сумевших выбраться наружу? п о дожди, меня забыла! Голос, раздавшийся за спиной, заставил вздрогнуть и выпустить шар. Моему броску позавидовал бы любой г о л к и п е р Я успела перехватить шар практически у самого пола. Правда, болезненно приложилась о к а м е н н у ю поверхность и теперь не находила цензурных слов для общего описания своего состояния. А ты-то мне зачем? Я похожа на владелицу частного кладбища? Череп потупился. Если можно так назвать, шевеление сапфиров в его глазницах. «Мне здесь скучно. Ты первая в з г л я н у л а сюда со времен моего хозяина. А когда он заходил, осторожно поинтересовалась я. Не очень-то хотелось встретиться с хозяином шара. Такой стоит целое состояние. А я стала привыкать к новой вещи. и д «Да у ш почитай, ты еще лет не заглядывал», грустно в з д о х н у л череп. «Ничем не могу помочь». С облегчением посочувствовала я. «Если хозяин не проявлял внимания к библиотеке тысячу лет, маловероятно, что он надумает проверить свои владения именно теперь. Да и зачем ты мне нужен? Сиди себе дальше, книжки читай. Уже. Что уже? И поняла я. Прочел. Все. Я уважительно присвистнула. Надо же. Все прочел. Обалдеть. Все равно не возьму. Предлагаю сделку. Да что ты можешь предложить? Отмахнулся я. Твои глаза мне без надобности. Глаза. В ужасе отшатнулся череп, видимо, представив, как я выковыриваю сапфиры ножом для резки бумаги. Нет, я хотел предложить не это. Тебе ведь нравится библиотека? Я кивнула. Глупо отрицать очевидное. Я помогу тебе приходить сюда в любое время, а ты а берешь меня с собой. Я подхватила и закружила череп по комнате. Он верещал, решив, что я польстилась-таки на его глаза. Убеждать в обратном пришлось долго и до хрепоты. Наконец мне это удалось, и череп, скрипя сердце, показал, где лежит кольцо п е р е м е щ е н и й Я с удивлением рассмотрела ничем не примечательную вещицу. Золотого цвета, но явно не золото. Простой ободок без внешней гравировки и украшений. Череп услужливо пояснил, что заклинание плеталось в момент придания ему формы. И колечко открывает один единственный портал, настроенный на библиотеку. И искренне удивился моей радости. В коридор я вывалилась, держа в одной руке череп и осторожно зажимая подмышкой драгоценный шар. Оказалось, меня искали. Вот это новость. В одном из коридоров я как раз наткнулась на поисковую партию во главе с Василием. Отчаявшийся котик рвал шерсть на себе и волосы на окружающих, к вящему недовольству последних. «Нашлась!» Радостно фамильяр повис на моей шее. Он нежно терся мордочкой об мою щеку и издавал громкое мурлыканье. Опять темные миры без меня м о т а л а с ь Бездна у коризны в кошачьем взоре заставила невольно потупиться и покраснеть. «Ну вот, теперь выходит, будто я не случайно попала в совершенно посторонний мир». Отправилась туда чуть ли не с плановым визитом, намеренно позабыв при этом кота. «А вот с этого места поподробнее!» — кратчево попросил Липай. Я отчаянно засопела. Трасть как не хотелось посвящать народ подробности моих приключений. «Ой, а что это у тебя?» — спросила Милена, заинтересованно разглядывая сапфиры. «Не видишь? Черепушка!» — радостно откликнулась я, помахав оригинальным пресс-папье перед носом у опешившей от неожиданности ведьмы. Череп тут же сделал попытку вцепиться м и л е н и в нос. Она в з б е г н у л а попятилась и точно оказалась бы на полу, если бы не наткнулась спиной на л ё ш у Тот не растерялся и обвил талию прекрасной спутницы рукой, а сам на ногах не устоял и грохнулся на каменный пол. Лежа на камнях, эти двое в четыре глаза таращились на меня. Больно, наверное, посочувствовала я. Встреча заблудшей в е д ь м ы состоялась. Обед. Такое сладкое и многозначительное слово. Ужин тоже ничего. Да и завтрак, если на то пошло, печь приятственная и полезная. Жаль, что нам не грозило ни первое, ни второе, ни третье. Мрачные посиделки возле костра с почти добровольным откармливанием кровососущего гнуса и долгосрочной п е р с п е к т и в ы лечебного голодания. Я злобно хлопнула по насосавшемуся до одури моей крошки насекомому и со злорадством уставилась на расплющенную тушку на ладони, с ы т ы й голодному не товарищ. «Народ, а мы ужинать сегодня будем?» с отчаянной надеждой в голосе поинтересовалась я. Народ наградил меня тяжелым взглядом стае волков. «Некоторые думают только о том, как бы брюхо набить», фыркнула Милена и гордо задрала нос. словно всерьез намеревалась питаться святым духом всю оставшуюся жизнь и не понимала моих низменных желаний насытиться чем-нибудь более материальным. «А я люблю поесть», — надулась я. «Война войной, а обед по расписанию». И вообще, отсутствие провианта всегда отрицательно сказывалось на боеспособности армии. «Смотри, как з а г н у л а неожиданно рассмеялся Леша. А нас, между прочим, учили питаться подножным кормом. р о в о й что ли?» – недоверчиво уточнила я. «Нет, ящерицами, червяками, вообще всем, что съедобно легко поймать». Он это серьезно? Мне стало дурно. «Вася, ты слышишь? Он предлагает есть ящериц», – пожаловалась я коту. «И червяков», – ставил ехидный лисицын. «А я не хочу червяков. Сделай же что-нибудь. Могу поцарапать». Серьезно предложил Василий и с интересом уставился на открытой части тела окружающих. «Не надо!» – единодушно откликнулись те, сплоченно отодвигаясь от отзверевшего ф а м и л я а р а Васька вздохнул и покосился в сторону леса. «Ладно, я что-нибудь придумаю». С этими словами кот бесшумно исчез в ночной тиши окитать. Внутри... з а т е п л е л а с ь слабая надежда на горячую, а главное, съедобную еду. Я не заметила, как задремала. Снились мне печеная картошка и шашлык на углях. Даже во сне чуть не захлебнулась от усиленного слюноотделения. Сквозь сон пробилось чье-то недовольное бормотание. Вот гады, даже отдохнуть спокойно не дают. Я поглубже зарылась в теплый мех дико. Тот сон заворчал. но не протестовал против наглого использования его теплого тела вместо подушки с подогревом. «Нет, и не просите», — договорил котик. «Сначала есть Вика». «Почему она?» Пораженная несправедливостью мира, Милена перешла с шепота на крик. «Она моя ведьма!» — спокойно отрезал кот. «Ну, вот так всегда. Стоило только задремать, как какие-то нехорошие люди в е с у н испоганили». «Стоп!» «Кажется, прозвучало слово «еда», Так э т ж в корне меня отдела. Я резко села. Потревоженный дик сладко потянулся и тут же тяпнул ближайшего истребителя за мягкое место. л ё ш а взбыл и запрыгал вокруг костра на манер шамана, выражаясь закабыристо и н и ц и н з у р н о Леша успокоили. А меня проникновенно попросили так больше не делать. Почему меня? Я философски пожала плечами и погладила щенка по лобастой г л а в е Как свой кусак растет. Ченок счастливо вывалил язык, общая побудка состоялась. Моему слегка заспанному взору предстала картина маслом, радующая и с г л а д а в ш и й с я желудок. Василий мерно помешивал аппетитно булькающий в котелке суп, судя по запаху грибной. На вертеле поджаривалась рыба. Котик успевал все одновременно и готовить, и бить по рукам особо голодных претендентов на ужин, За этой почти идиллической картиной, з а д у м ч и в о щурись, наблюдал печально известная коняшка, изредка пробуя воздух раздвоенным языком. — А этот здесь откуда? — спросила я, недоверчиво косясь в сторону усевшейся, совершенно п о с о б а ч ь е поджав по себе задние ноги лошади. — Из леса пришел, — спокойно пояснил Василий, словно к нему каждый день из лесу выходят потенциально опасные животные. — Вот сама нам принес. Кот — н у л о ж к о й в сторону приличных кусков рыбы, нанизанных на палочки, и тут же ловко хлопнул размечтавшегося обуженный л ё ш у по вороватой руке. Тот отдернул пострадавшую конечность и погрозил котику кулаком. На Василия этот жест не произвел р о в н и к а к о г о впечатления. «Слушай, а давай ему тоже имя дадим!» – п сложил Пушистик. «Кому?» – удивилась я. «Коняшке!» Васька и з в л е к из сумки железную алюминиевую... миску, налил в нее немного супа из котелка и поставил перед лошадью. Конь бодро захлепал бульоном, в котором вместе с грибами плавали рыбные потроха. Я с удивлением п о к о с и л а с ь на животное. Но тут вспомнила, что эта коняшка со змеиным языком всеядная. Такая же миска досталась дику, к полному восторгу щенка. Оголодавший народ с нетерпением наблюдал за разделом еды. Ага, а ей больше положил Возмутилась Милена. Конечно, невозмутимо откликнулся мохнатый повар. «Вы вообще собирались питаться ящерицами и земляными червями, так что нормальная еда вам ни к чему». Милена, видимо, представила процесс поедания чего-то ползучего и противного, потому что позеленела и колером сравнялась с вечно зеленой елью, под которой расположилась. Хм, так ей надо. Между тем... с т а н ы й коняшка доел свой супчик, благодарно лизнул меня в щеку и с тихим шорохом растворился в ночном лесу. Я п р о в о д и л его задумчивым взглядом. Назову-ка я его Яшкой. Очень уж напоминал мне его взгляд того самого питона из живого уголка, ловко схорчившего клетчатую лягушку с контрольной моей соседки. Когда ужин исчез в желудках, посуду вымыли и народ принялся устраиваться на ночлег. Командор озадачил отряд. «Завтра все вместе пойдем в лабораторию». «Игорь, н чего мы там не видели?» «Не хуже кротов все туннели облазили. Ничего не нашли». «Вот-вот», — закивал Липай, — «мы не нашли ничего, хотя провели под землей целый день. А вот она, — кинул он в мою сторону, за полчаса умудрилась найти и шар, и череп, причем говорящий. На меня так посмотрели». т о жутко захотелось провалиться сквозь землю. Еще один день таскаться по катакомбам в поисках того не знаю чего не улыбалась никому. Но приказы начальства не обсуждают, а выполняют. Возражать Липаю никто не решился. Судя по выражению лиц собравшихся, мне лучше умереть во сне. И, возможно, мне с удовольствием помогут. И как только после этого мне не снились кошмары,